Глава восьмая Пропал один матрос, явился другой. Он явился под ураганный вой, купелью его стал океан, крестными — Митя, Бондарь и братья Гусельниковы. Радуясь крестнику, печалились о Матвее, которого все любили за доброту и наивность, и из одиннадцати братьев он был, наверное, самый бесхитростный, самый бескорыстный. Что не попросишь, не задумываясь, отдаст. Его так и прозвали «возьми». И вот не стало «возьми». И каждый из братьев, бодрясь при строгом, Егоре наедине вздыхал и лил слезы. Да и сам Егорь в тихомолку всплакнул не один раз. Из всех братьев больше других отличал он Матвея и Степшу. Были малыми, возил на закорках. Спасал от отцовских подзатыльников, ах, матюха, матюха, как же ты оплошал-то, ведь не раз в море хаживал, а тут слезнула волной, словно несмышленыша, больно уж часто задумывался, вопросы разные задавал к делу и не к делу, истинно младенец, вот и у смерти поди, интересовался, зачем призвала раньше срока. «Давайте на острове поищем», — предложил Митя. «Сперва устроиться надо», — возразил Егор, которому тоже не терпелось кинуться на поиски брата. «Однако порядок есть порядок. Чего устраиваться-то? Вон плавник натаскаем, будет избушка», — оглядев берег, — сказал Бондарь, — «а Дарья с младенцем до той поры на ветру стынуть будут». Среди перенесенного со шхуны имущества нашлась более или менее сухая шкура, Егор приказал братьям рыть яму, Барму, поглупевшего от счастья вместе с Бондарем, послал вылавливать бревна, бревна, связав, установили вокруг ямы конусом аккуратно обложили дерном из тонких жердей сколотили дверь обтянув ее шкурой внутри изладили нары вместо печки приспособив железную коробушку крыша на первый случай есть приведя в это убогое жилище дашу сказал егор запогремливал огонек на печи закипел чайник Барма привязал к потолку корзину, натолкал мха в нее, постерил сверху оленью шкуру, чем не княжеская постель. Лежи и правь струю в небо, весь остров твой отныне, сынок. Даша, в хозяина острова, накрылась пеленкой, и все услыхали сладкое чмоканье. Пойду пройдусь, сказал Митя все еще стеснявшейся Даши, а вы перенесите остатки с судна. Все вышли. Даша склонилась над сыном, мявшим губами сосок. Лицо ребенка было напряжено и сосредоточено, ручонка крепка, а красный лобик наморщен — Как у отца морщинки-то, отметила Даша, коснувшись губами мягкого лба, покрытого длинным белым пухом. Иванка еще сильнее свел морщины, больно куснул за сосок. — Тима! Он же зубастый! Оторвав сына от груди, заглянула в ротик ему, там синели три крошечных зуба, два внизу, один вверху. Губы, потеряв грудь, всасывали воздух, шлепали. В углах вялого, еще бесформенного рта вскипали молочные пузырьки. Господи, неужто он будет большой и красивый? Изучая некрасивое лилово красное личико сына, думала Даша, жалея ребенка, которому еще так много, расти, болеть и плакать. Не дам ему плакать. Будет балагур, как тядька, решила она, проникнувшись горячей, но еще не материнской нежностью, а он уж закрыл, блекло-голубые, в младенческой пленке глаза. Пальчики, словно цветочные лепестки, в безветренную погоду, успокоились и замерли. Заперинав уснувшего сына, Уложила в зыбку, стала покачивать, скрипели ремни, корзина, пахла мхом, углями, сырым деревом, и еще чем-то пахло незнакомым и близким, Даша не сразу поняла, сыном. Спит, чуть слышно посапывая, как маятник качается на ремне зыбкая, а Тима молчит, вороша мягкую заючью шорстку. Лоб опустился, набрякли морщины, из-под густых ресниц совсем не видно глаз, закручинился, что ли. На него часто находит, то весел, то сумрачен вдруг станет. Причин смуты его Даша часто не понимает. — Может, я в тягость тебе? — Не о том, — мои мысли, — усадив ее на колени, улыбнулся Барма. А все другое не страшно, продолжая покачивать зыбку, вскинула голову Даша. Ничто прочее ее не пугало. И стужа, и неудобства в пути, и разные тяготы. Все, все по силам рядом с ним, а теперь и с Иванком. Лишил я тебя всего. Княжна ведь. Иванка мог стать княжонком. В терему жил бы, на шелках спал. Даша шлепнула мужа по губам, глупый, зачем он нам терем, зачем шелка без тебя? Все, что надо, имеем, вон даже остров наш, не поскупись, еще один подари, не поскуплюсь, подарю. Все острова безымянные ваши будут, — Вскричал Барма, вновь оживая, — вот женщина. Вот душа русская, другая нытьем бы извела, Даша все переносит с улыбкой. — Даня, сказка моя, возьми жизнь всю до капельки, выпей, выпью. Даша соскользнула с колен, сунула в дверную петлю кочергу, нос похватилась, нельзя, ведь Тима только что родила, успеем, женушка. — Время-то наше, целуя ее, — бормотал Барма. — Все наше, без остаточка, никому не отдашь. — Никому, — клятвенно заверил Барма. — Другие девки у тебя были? — Другие? Барма оскорбился, застенчиво соврал, — никогда в жизни ни единой ни одной но если и были не слишком в вере ему уступила даша то все равно я всех лучше да уж точно ага перебила даша щелкнув его по лбу значит все таки были запамятовал истово врал барма удивляясь ловкости с которой жена его изловила наперед умней буду выбранил он себя пусть «То прошлое! Отныне мы у тебя, я да Иванко, ты да Иванко!» — отдалось эхом в барме. «Ты да Иванко!» — повторил он опять и легонько отстранил Дашу. В дверь кто-то скребся. «Матюша вернулся!» — сказал Гонька с улицы. «Жив, значит!» — вскричал барма, толкнув дверь ногою. А мы его оплакивали.